Глава седьмая. Визит к мистеру Эдварду. Бедная миссис Уилсон меня п р о н з и л о чувство вины. Сколько раз я мечтала о том, чтобы она исчезла из моей жизни, но смею надеяться, никогда в глубине души я не желала ей смерти, особенно при таких ужасных обстоятельствах. э ф и м я ты слышала, что я сказал? Она умерла. Голос Бертрама дрожал, лицо было жалобным, как у малыша Джо, когда он потерял своего первого щенка. Бертрам стоял на две ступеньки выше меня, а я замерла, не в силах разрешить дилемму: приблизиться к нему и утешить или взбежать мимо п о л е с т н и ц е в надежде, что остатки здравого смысла заставят его последовать за мной. Так или иначе, продолжать этот разговор п р и л ю д н о было недопустимо. Мне очень жаль, сказала я. Быть может, мы... Я постаралась дать понять, что нам нужно вернуться в номера. Что же мне теперь делать? Не обратил внимания на мои жесты Бертрам. Я полагаю, лучшим решением будет немедленно уехать в с т е п л ф о р r х о л л Но она же там, наверху. Бертрам посмотрел на площадку второго этажа, пошатнувшись на ступеньке. Совсем недавно сказала мне, что приходил врач и с ней все хорошо. А теперь вот. О боже! в ы р в а л о с ь у меня. Вы же, вы не мисс Уилтон имеете в виду? Я думала, вы говорите о миссис Уилсон. Какое мне дело до этой старой к о р г и Удивился Бертрам, продемонстрировав больше искренности, нежели милосердия. Бедная моя Беатрис. Она не выдержала три волнений. Я только что нашел ее в будуаре бездыханную. Вы уже послали за доктором? – спросила я. Бертрам покачал головой. Она мертва. Не всегда возможно с первого взгляда определить, теплице ли еще жизнь в человеке. Я р а з в е р н у л а с ь и б р о с и л а с ь к стойке п о р т ь е А, это вы, мисс, – улыбнулся он. Вам понравилось представление? Джордж, случилось нечто ужасное, – сообщила я понизив голос. Мой, то есть мистер Бертрам Степпелфорд только что обнаружил мисс Уилтон в ее номере. Она не подает признаков жизни, и мистер с т е п п л ф о р д боится, что она умерла. Вы можете немедленно вызвать врача. Джордж с неожиданной проницательностью взглянул на меня. Считайте, что уже все сделано, мисс. Доктор, которого она сама вызвала, должен прибыть с минуту на минуту. Доктор, которого она сама вызвала? Я обернулась к Бетраму. Тот подошел и теперь стоял у меня за спиной. Я думала, врач уже приходил к ней раньше. Бетрис мне именно так и сказала. Развел он руками. Нашего гостиничного врача зовут доктор Смит. Он х о р о ш в своем деле, но всегда очень занят. в з в о л н о в а н н о заговорил партие. Кабы я знал, что дело настолько срочное, обязательно поторопил бы его. У миссис Уилтон было слабое сердце, пояснила я. Это могло случиться в любую минуту, подхватил Бертрам. Поэтому Беатрис так торопилась жить, хотела все успеть. Она всегда знала, что ей может не хватить времени. Он гулко сглотнул. Какая трагедия, сэр. Давайте-ка я провожу вас в тихий уголок и предложу что-нибудь выпить. Доктор, вот-вот подоспеет. Что, если эта юная леди права и мис с Уилтон не умерла? Это может быть ли таргический сон или что-то вроде того. Партия у в е к Бертрама за собой, по пути дав указание коридорному встретить доктора Смита, а меня попросил подождать возле стойки. Вернулся Джордж через несколько минут. Не могли бы вы подняться к её номеру вместе со мной, мис? с Конечно, сказала я. в с ю жизнь отец старался оградить меня от присутствия на похоронах, но как дочери викария мне приходилось часто видеть покойников. А после длительного пребывания в услужении у с т е п п л ф о р д о в и происходивших вокруг этой семьи событий я даже чувствовал а некоторое облегчение, столкнувшись с естественной смертью. Я вовсе не считаю это дело подозрительным, мисс, но на случай внезапной кончины в гостинице у нас есть установленная процедура, и нужно строго следовать правилам. Я бы позвал управляющего, да только у него обеденный перерыв. Что за процедура? насторожилась я. Прежде всего я должен запереть дверь. Многие наши постояльцы путешествуют по всему свету и порой привозят всякую заразу. Мисс Уилтон не бывала в последнее время за границей? Кажется, нет. А что в гостинице часто умирают люди? Да постоянно. Подмигнул мне портье. У нас тут не безопаснее, чем в больницах. Что? О, я поняла. Но в больнице все-таки попадают пациенты с тяжелыми недугами, поэтому вполне естественно, что там многие умирают. Что же происходит с вашими постояльцами? У нас останавливаются пожилые леди, джентльмены в отставке, а также, как я говорил, путешественники, подцепившие какую-нибудь гадость. При таком наплыве постояльцев неудивительно, что в каком-нибудь номере то и дело обнаруживается покойник. Джордж остановился у двери Беатрис. «Э -э, вы же не были к ней так уж привязаны, мисс, верно? По крайней мере у меня сложилось такое впечатление. Я обычно неплохо разбираюсь в людях, но знаете, сколько бы человек не умерло, почти что у вас на глазах, это всякий раз вгоняет в ступор. Надеюсь, я не позволил себе лишнего. Я покачала головой. Мы не были друзьями. Я не желала е й смерти, однако вовсе не так глубоко расстроена, как мистер с т е п л ф о р д Ай, я заметил, что он был к ней весьма благосклонен. Впрочем, как говорится, всякому свой крест. Партий вставил ключ в замочную скважину и попробовал его повернуть. Похоже, несчастная Леди сделала за меня работу перед смертью. Он пожал плечами. Многие любят запираться у себя в номерах. Но мы ведь должны проверить. Вдруг она еще жива? У вас есть медицинские навыки, мисс? Нет, призналась я и чуть было не добавила, что у меня большой опыт в обнаружении трупов. Тогда боюсь, вы в любом случае ничего не можете сделать для этой леди. А что, если она умирает прямо сейчас, одна? Мистер с т е п л ф о р д объявил, что она мертва, сказал Джордж. Мне этого достаточно. Впустите меня, взмолилась я. Мне нужно удостовериться. Партиз а с л о н и л от меня дверь, выпятив грудь. Нет, мы не знаем, от чего она умерла. Вы не можете с уверенностью сказать, ездила ли мисс Уилтон в недавнее время за границу, и вам уж точно неизвестно, общалась ли она с кем-то из тех, кто ездил. Так что я вас не пущу. И точка. Это, конечно, ужасная трагедия, то, что произошло с мисс Уилтон. Но если умрете еще и вы, будет и того хуже. Уверена, вы преувеличиваете, сказала я. О, вы даже не представляете, сколько подобных историй я могу вам рассказать, до таких, что у вас волосы дыбом встанут от ужаса. Но у нее было слабое сердце. Это могло ускорить ее гибель от заразной болезни. Мне ничего не оставалось, кроме как отступить. Не драться же с ним за ключ. Тем более, что на победу в этой схватке мне рассчитывать не приходилось. Я спустилась в салон к Бертраму. Джордж, когда я уже зашагала прочь, сказал мне в догонку: "Конечно, если леди мертва, нам придется извести т ь полицию, но мы постараемся, чтобы дело не получило огласку ради вас и ради репутации гостиницы". У меня сердце ушло в пятки. Наши с мистером Бертрамом имена опять будут связаны с чьей-то внезапной смертью. Если примчавшиеся полицейские не арестуют нас обоих на месте, это будет чудо. Вместе с тем я понимала, что любое уклонение от дачи показаний с моей стороны навлечет на нас еще больше подозрений. Поэтому покорно кивнула Джорджу. г л у б к о в вздохнула и отправилась утешать Бертрама. вопреки моим опасениям он оказался вполне трезвым. В целом графини, который Джордж щедро предоставил его р а с п о р я ж е н и е спиртного не убавилось, а бокал, который Бертрам держал в руке, был почти полным. Он взглянул на меня с отсутствующим, ошеломленным выражением, которым не слишком часто доводилось видеть на лицах тех прихожан отца, кто терял своих близких. У меня защемило сердце. Должно быть, несмотря на недолгое знакомство, Бертрам сильно привязался к Беатрис. Она сказала мне, что врач приходил и велел ей хорошенько отдохнуть. Тогда, мол, все будет в порядке. Нельзя было мне оставлять ее одну. Он попытался продолжить, но не смог. Я неуклюже потрепал его по руке. Наверное, она просто не хотела, чтобы вы волновались за нее. Но это же абсурд. Беатрис не могла мне солгать. Она никогда меня не обманывала. Я решила, что сейчас не подходящий момент высказывать свои подозрения по поводу планов Беатрис на его счет. Но все же не удержалась от вопроса. Вы были друг с другом очень откровенны. Я постаралась, чтобы эти слова прозвучали ласково и ободряюще, хотя прекрасно понимала, что всего лишь пользуюсь моментом, выведать лишнее. Она рассказывала мне все без утайки. Вертрам наконец сделал большой глоток из бокала. Разумеется, я не мог ответить ей тем же, поскольку не имел права открыть то, что известно нам с тобой, Эфимия. Приходилось держать дистанцию ради ее же блага. Учитывая особенности моего семейства, я не мог подвергнуть Беатрис опасности. То есть вы, о боже, какая же я тупица! Это ведь все меняет. Что меняет? Я на мгновение задумалась. Может, все-таки пора поделиться с ним своими соображениями? Возможно, в итоге я упаду в глазах Бертрама, но по крайней мере разговор отвлечет его от грустных мыслей. Я сомневалась, что за столь короткий промежуток времени они успели влюбиться друг в друга, хотя Бертрам с его импульсивной и страстной натурой мог на воображать себе бог знает что, и теперь с головой уйти в пучину скорби. Я перевела дыхание. Видите ли, я думала, вы рассказали ей о том, что сделал ваш брат, и еще вопросы, которые мисс Уилтон задавала психиатру, навели меня на подозрение, что вы хотите запереть сэра Ричарда в доме у малишонных, пока он не натворил еще каких-нибудь бед. Ты держишь меня за идиота, Эфимия. Беатрис незамедлительно предала бы эту историю о г л а с к е хотя она была всего лишь ведущей рубрики светских сплетен, пусть и с амбициями. Журналистика – ее призвание. Но она намекала мне, что все знает. Но, разумеется, намекала. Газетчики вечно намекают на то, что они знают больше, чем должны. Это отличный прием, чтобы развязать язык собеседнику. О, только и вымолвил а я, когда Бертрам поддавался очередному импульсу и попадал во власть собственных предубеждений. Я легко забывала о том, что этот человек все-таки куда больше знает об окружающем мире, что он старше и опытнее меня, и всякий раз испытывала потрясение, когда получала от него напоминание об этом. Сейчас он выглядел более оживленным и сосредоточенным. И все же те ее вопросы в доме у м а л и ш е н н ы х Снова заговорила я. Она словно намеренно провоцировала доктора Франка. Вертрам поставил бокал на столик. Я и правда не знаю, что за историю ее беспокоило. б е а т р и с сказала только, что у нее есть с е р ь е з н ы е п о д о з р е н и я и что в моем присутствии она будет чувствовать себя в большей безопасности, пока занимается расследованием. Она вела записи? Ну конечно, должна была вести. Молодец, Эфимия. Блокнот должен быть у нее в номере. б е р т р а м скочил. Ее номер заперт. У меня есть ключ. Он слегка покраснев, достал ключ из кармана и протянул мне на ладони. Уберите немедленно, резко сказала я, оттолкнув его руку. Полагаю, это действительно может произвести неверное впечатление. Но видишь ли, Беатрис панически боялась пожаров в гостиницах и запирала дверь перед сном. Она хотела, чтобы у меня был дубликат ключа на экстренный случай. Заставила пообещать, что я ее спасу. Бертрам сглотнул и потянулся к бокалу. Когда я пришел, дверь была заперта. Беатрис не отзывалась и я похолодело. Она могла закрыть дверь на ключ, если собиралась п о с п а т ь днем? Нет, покачал головой Бертрам. Она запиралась только на ночь. Другой доктор, начала я и о секлась. Ты думаешь, кто-то проник в ее номер под видом доктора? Боюсь, что так. о чёрт! Не могу поверить. Эфимия, мы с тобой, конечно, пережили ряд невероятных событий, но нельзя же каждую смерть считать убийством. Некоторые люди умирают по естественным причинам. Он подал мне свой бокал, я отпила обжигающей жидкости и слегка поморщившись, п р о б о р м о т а л а Может быть, мы просто приносим несчастье окружающим. Боюсь, как бы полиция с тобой не согласилась. Мы некоторое время посидели в молчании. Мне нужно как-то сообщить о смерти б е а т р и с ее родным. Наконец нарушил тишину Бертрам. Даже не знаю, что я им скажу. Я бы на вашем месте поговорила с отцом мисс Уилтон, потому что мать будет совсем раздавлена горем. Впрочем, они ведь знали о недуге дочери, и ее смерть не станет для них сокрушительным ударом, хотя это знание и не у м о л и т скорби. А что насчет наших подозрений? Лучше держать их при себе, пока мы не выясним все наверняка. Бертрам вдруг побледнел. О похоронах, думаю, об этом позаботится ее семья. Я предложу им всю посильную помощь. Конечно. У него п о н и к л и плечи. Но я не знаю, что нужно делать. Я позволила себе еще один изрядный глоток спиртного, вернула Бертраму бокал и встала. Зато я знаю, нужно связаться с мистером Эдвардом. Что? Он оставил мне адрес, по которому его можно найти в Лондоне, если понадобится. Вряд ли тут речь идет о безопасности королевства, Эфимия. Я пока не знаю, о чем идет речь. Но мистер Эдвард сказал, если в с т е п л ф о р д х о л л е опять случится что-то дурное, ему будет интересно об этом услышать. Смерть Беатрис никак не связана с нападением на миссис Уилсон. Вы уверены? А ты нет? Какая тут может быть связь? Не знаю, но чувствую, что она есть. а ф и м и я ты не можешь пойти к мистеру Эдварду с рассказом о каких-то чувствах. Ты что, не понимаешь, насколько это важный человек? Я понятия не имею, кто он на самом деле, призналась я. Но думаю, нам не обойтись без его помощи. Мы спорили еще некоторое время. Потом явился партия с известием о том, что прибыл врач. И теперь они не могут решить, можно ли отпереть номер мисс Уилтон до прихода полиции. Врач считал, что сделать это необходимо. Джордж с ним не соглашался. Наш управляющий еще не вернулся с обеденного перерыва, сэр, а дело слишком уж ч е к о т л и в о е Я подумал, кто, кроме вас, с умеет нас рассудить. В итоге Бертрам неохотно последовал за п а р т и е бросив меня на прощание. И не с м е й никуда ходить, Эфимия. Разумеется, едва дождавшись, когда они поднимутся по лестнице, я взбежала по ступенькам к себе в номер и надела пальто. Адрес, полученный от мистера Эдварда, я дала и звозчику, и к моему удивлению, совсем скоро к е постановился у большого дома, вовсе не походившего на правительственное учреждение. Судя по всему, там были жилые квартиры и разного рода конторы. Я поднялась по обшарпанным ступенькам, все сильнее подозревая, что кое-кто сыграл со мной злую шутку. На нужном этаже я остановилась у двери с вывеской частного детективного агентства. Может быть, мистер Эдвард сменил работу? По р а з м ы с л и в я решила, что раз уж зашла так далеко, нет смысла отступать. Поэтому постучала в дверь, открыла ее и перешагнула порог. В приемной за большим столом сидела миниатюрная молодая женщина. Чем могу помочь? – поинтересовалась она с приветливой улыбкой. Кажется, я ошиблась адресом. Мне нужен мистер Эдвард. А как вас зовут? Я поколебалась, но все же назвала свое настоящее имя. Фитцрой дал мне понять, что знает, кто я такая. А если уж Фитцрой о чем-то осведомлен, наверняка это известно и мистеру Эдварду. Женщина одарила меня еще одной лучезарной улыбкой и открыла ящик стола. Оттуда она достала планшет с прикрепленным списком имен, провела пальцем по строчкам и вскинула на меня глаза. Да, вы есть в списке. У вас срочное дело. Честно говоря, я не знаю. Недавно произошло нападение, возможно, с покушением на убийство. А сегодня умерла одна молодая женщина, но, скорее всего, по естественным причинам. Среди пострадавших есть важные персоны. Я хотела было сказать, что любая человеческая жизнь важна, но вместо этого пояснила: одна экономка из Stapleford h a а поместья семьи Степлфорд, а вторая из семьи Уилтон, которой принадлежат несколько печатных изданий. Женщина кивнула. Полагаю, этого будет достаточно. Следуйте за мной. Она встала из-за стола и открыла дверь в глубине приёмной. Мы дошли по короткому коридору без окон до еще одной двери. Я оказалась в тесной комнатушке, где стояли стол и два кресла. Окно там было, но грязное и з а р е ш о ч е н н о е Мистер Эдвард сейчас подойдет, сказала женщина и удалилась, закрыв за собой дверь. Я вздохнула с облегчением, не услышав скрежета ключа в замке. В ожидании я подошла к окну, сквозь потеки грязи на стекле разглядеть ничего не удалось. Тогда я опустилась в кресло. Но на месте мне не сиделось, и я принялась расхаживать по кабинету, обдумывая, что скажу мистеру Эдварду. К тому времени, когда он появился, я успела заключить, что зря сюда пришла, но зато выстроила факты в правильном порядке. Мистер Эдвард выглядел так же, как и в дни нашего знакомства на Шотландском высокогорье. Не знаю, с чего это я решила, что он должен выглядеть иначе, но мне почему-то казалось, что хозяин этого странного, замызганного и обветшалого кабинета будет другим. Так или иначе передо мной стоял тот же мужчина средних лет, заурядной внешности, с бесстрастным и непривлекательным лицом. Единственной характерной чертой на этом лице были кустистые брови. Одет он был в отлично пошитый, но поношенный коричневый костюм. А голос, когда мистер Эдвард заговорил, звучал все также властно. Мисс Мартинс, насколько я понял, вам опять докучают неуместные трупы? Пока только один труп, мистер Эдвард. Жизнь Другой ж е р т в ы висит на волоске. Но боюсь, это дело едва ли вас заинтересует, если вы, я беспомощно огляделась, если вы занимаете прежнюю должность. Мистер Эдвард усмехнулся. Вам, как никому другому, мисс Мартинс, должно быть известно, что внешняя сторона вещей обманчива. Лучше присаживайтесь к а и объясните мне поподробнее, почему ваша новая история не может заинтересовать мою контору. Я последовательно изложила все факты, снабдив рассказ деталями, которые, на мой взгляд, были важными, и опустив то, что считала несущественным. Стало быть, мисс Мартинс, это всего лишь ваше предположение, что миссис Уилсон расстроилась из-за напоминания о мертвом ребенке на спиритическом сеансе. Возможно, я придаю слишком большое значение намекам доктора Симпсона, но мне показалось, что в прошлом миссис Уилсон есть какая-то тайна. Доктор также сказал, что не желает, чтобы история повторилась, и это лишь усиливает мои подозрения. Как вы думаете, покойный лорд с т е п л ф о р д известный как человек весьма эксцентричный, готов был заботиться обо всех своих отпрысках или только о законных наследниках? Не имею представления, смутилась я. По моему опыту, многие мужчины совершают ошибки. Вы действительно думаете, что у него могли быть внебрачные дети? Не исключено. А что, если мисс Уилтон на сеансе подталкивала стакан к нужным буквам? Или это слишком смелое предположение? Мисс Уилтон была весьма энергичной и амбициозной юной леди. Мы уже давно наблюдали за ее деятельностью. Вы же не хотите сказать, что она была иностранной шпионкой? Я з а т а и л а дыхание. Мистер Эдвард расхохотался. Общение с вами истинное удовольствие, мисс Мартинс. Он достал платок и промокнул один глаз. Нет, она не была шпионкой. Однако в своем стремлении к репортерской славе. Не ограничивалась невинными светскими сплетнями и задавала слишком много неудобных вопросов на щ е к о т л и в ы е темы. Видите ли, многие дамы, занимающие высокое положение в обществе, мечтали быть упомянутыми в ее газетной рубрике, разумеется, в лестном ключе. А большинство дам, занимающих высокое положение в обществе, замужем за джентльменами, которые тоже занимают высокое положение. Докончила я за мистера Эдварда. Я рассмотрел возможность завербовать мисс Уилтон, продолжил он. У нее обширная сеть знакомств в нужных кругах и множество источников сведений. Однако из-за личностных качеств и состояния здоровья она не подошла для нашего дела. Мне показалось, что слова нашего дела прозвучали так, будто их следует писать с большой буквы. Видимо, мистер Эдвард позволил себе говорить от лица его величества. Дом умалишенных, в который она ездила вместе с вами, один из лучших в королевстве. Доктор Франк пользуется большим уважением.